Третье римское. Восьмой век до нашей эры. Римляне. Центральная Италия. Появление на месте разнообразного италийского латино-сабино-этрусского населения римской общины войска. Последующее расселение на Среднюю Италию, завоевание Италии, закончившееся образованием республики в 510 году до нашей эры смена культа, организация войска и политической системы, появление латинского алфавита. Второе. Арабское. Самниты, Италия. Третье. Эквы, Италия. Четвертое. Галлы, Южная Франция. Пятое. Эллины, Средняя Греция. Упадок Критомикенской культуры. В 11-9 веках до нашей эры забвение письменности, образование дарийских государств Пелопонесса, 8 век до нашей эры колонизация эллинами в Средиземноморье, появление греческого алфавита, реорганизация Пантеона богов, законодательство, полисный образ жизни. 6. Лидийцы. 7. Киликийцы, Малая Азия. Девятое. Персы, Персида. Образование медян и персов. Дейок и Ахемен, основатели династий. Расширение Мидии, раздел Ассирии. Возвышение Персиды на месте Элама, закончившееся созданием царства Ахеменидов на Ближнем Востоке. Смена религии, культ огня, маги. Четвертое. Римское. Третий век до нашей эры. Первое. Сарматы, Казахстан. Вторжение в европейскую скифию, истребление скифов, появление тяжелой конницы рыцарского типа, завоевание Ирана парфянами, появление сословий. Второе. Арабское. Кушаны, сагдийцы, Средняя Азия. Третье. Хунны. Южная Монголия. Сложение хунского родоплеменного союза. Столкновение с Китаем. Четвертое. Арабская Сяньби. Пятое. Пуё. Шестое. Когурё. Южная Маньчжурия. Северная Корея. Возвышение и падение древнего корейского государства Чосон третий-второй века до нашей эры. Образование на месте смешанного Тунгуса-Манджура корейско-китайского населения племенных союзов, выросших впоследствии в первые корейские государства Когурё, Силла, Пекче. Пятое римское. Первый век нашей эры. Первая арабская готы. Южная Швеция, переселение готов от Балтийского моря к Черному, II век, широкое заимствование античной культуры, закончившееся принятием христианства, создание готской империи в Восточной Европе. Второе. Славяне. Широкое распространение из Прикарпатья до Балтийского, Средиземного и Черного морей. Третье. Даки. Современная Румыния. Четвертое. Христиане. Малая Азия, Сирия, Палестина. Возникновение христианских общин. Разрыв с иудаизмом. Образование института церкви. Расширение за пределы Римской империи. Пятая, арабская цифра, Иудеи 2, Иудея, обновление культа и мировоззрения, появление Талмуда, война с Римом, широкая эмиграция за пределы Иудеи. Шестое, Аксумиты, Абиссиния, возвышение Аксума, широкая экспансия в Аравию, Нубию, выход к Красному морю, позже, IV век, принятие христианства. Шестое. Римское. Шестой век нашей эры. Первое. Арабская цифра. Арабы-мусульмане. Центральная Аравия. Объединение племен Аравийского полуострова. Смена религии. Ислам. Расширение до Испании и Памира. Второе. Раджпуты. Долина Инда. Низвержение империи Гупта уничтожение буддийской общины в Индии, усложнение кастовой системы при политической раздробленности, создание религиозной философии Веданты. Троичный монотеизм. Брама, Шива, Вишну. Третье. Боты, Южный Тибет. Монархический переворот с административно-политической опорой на буддистов, расширение в Центральную Азию и Китай. Четвертое. Табгачи. Пятое. Китайцы-2. Северный Китай Шэньси-Шаньдун. На месте почти вымершего населения Северного Китая появились два новых этноса – китайско-тюркский Табгачи и средневековые китайский, выросшие из группы Гуаньдун. Табгачи создали империю Тан, объединив весь Китай и Центральную Азию, распространение буддизма, индийских и тюркских нравов, оппозиция китайских шовинистов, гибель династии. Шестое. Арабские цифры. Корейцы. Война за гегемонию между королевствами Силла Пекче Когурё. Сопротивление Танской агрессии, объединение Кореи под властью силла, усвоение конфуцианской морали, интенсивное распространение буддизма, формирование единого языка. Седьмое. Ямато, японцы, переворот тайка, возникновение централизованного государства во главе с монархом, принятие конфуцианской морали как государственной этики, широкое распространение буддизма, Экспансия на север. Прекращение строительства курганов. Седьмое. Римское. Восьмой век нашей эры. Первые Арабские цифры. Испанцы. Астурия. Начало реконкисты. Образование королевства. Астурия, Наварра, Леон и графство Португалия на базе смешения испаноримлян, римлян готов, аланов,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 Четвертое. Скандинавы. Южная Норвегия, Северная Дания. Начало движения викингов. Появление поэзии и рунической письменности. Оттеснение лопарей в тундру. Восьмое. Римское. Одиннадцатый век нашей эры. Первое. Арабские цифры. Монголы.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 Тринадцатый век нашей эры. Первое, арабские цифры. Литовцы. Создание жесткой княжеской власти. Расширение княжества литовского от Балтийского до Черного моря. Принятие христианства. Слияние с Польшей. Второе. Великороссы исчезновение Древней Руси, захваченной литовцами, кроме Новгорода, возвышение Московского княжества, рост служилого сословия, широкая митисация славянского, тюркского и угорского населения Восточной Европы. Третье. Турки-османы, Запад Малой Азии, консолидация османским бейликом, активного мусульманского населения Ближнего Востока, пленных славянских детей, янычары и морских бродяг Средиземноморья, флот, султанат военного типа, от Таманского порта, завоевание Балкан, Передней Азии и Северной Африки до Марокко. Четвертое арабские цифры. Эфиопы, Амхара. Шоа в Эфиопии, исчезновение древнего Аксума, переворот Соломонидов, экспансия эфиопского православия, возвышение и расширение царства Абиссиния в Восточной Африке. Зоны пассионарных толчков – это узкие полосы шириной около 300 км при широтном направлении – и несколько больше при Меридиальном, примерно на полокружности планеты. Они похожи на геодезические линии. Сноска. Автор выражает глубокую признательность Иванову за помощь в подготовке рисунков пятого и шестого и описаний к ним. Конец сноски. Возникают толчки редко, два или три за тысячу лет, и почти никогда не проходят по одному и тому же месту. Так за тысячу лет до нашей эры отчетливо прослежены два толчка. В восьмом веке от Аквитании через Лацуум, Элладу, Киликио, Парс до Индии. И в третьем веке по степям современной Монголии и Казахстана. Как мы уже говорили, один и тот же толчок может создать несколько очагов повышенной пассионарности и, как следствие, несколько суперэтносов, если его зона перекрывает разнообразные физико-географические регионы. Так толчок... Шестого века нашей эры задел Аравию, долину Инда, Южный Тибет, Северный Китай и Среднюю Японию. И во всех этих странах возникли этносыровесники, причем каждый из них имел оригинальные стереотипы и культуру. Соседи их, Византия, Иран, Великая Степь, Айны были старше. В XII веке появились Джорджини и монголы. Они были моложе всех. Западная Европа, лежавшая в развалинах после великого переселения народов, обновилась в IX веке, а восточная – в XIV веке. Именно поэтому Россия и Литва не отсталые по сравнению с Францией и Германией, а более молодые этносы. Впрочем, Россию правильнее называть суперэтносом, ибо Москва объединила вокруг себя много этносов, не прибегая к завоеванию. Представленную на рисунке четвертом, кривую можно в случае надобности применить консорции, конвиксии, субэтносу и этносу, соответственно, меняя масштаб времени, учитывая при этом влияние этнических контактов. На суперэтническом уровне при синхронизации этногенезов мы увидим динамику этнокультурных систем и их контакты, которые бывают и кровавыми, и мирными, экономическими, идеологическими и эстетическими. В разных исторических коллизиях, климатических вариациях и на фоне спадов или подъемов пассионарности результаты столкновения бывают различны. Эти контакты и есть предмет этнической истории. Ясно, что относительная длительность разных фаз этногенеза различна. Вся фаза подъема длится примерно 300 лет. Процесс роста идет весьма интенсивно, примерно такова по длительности и акматическая фаза. Именно в этом периоде складывается комплексное своеобразие этноса, заканчивается его экспансия и создаются условия для формирования суперэтнических культурных образований надлом длится меньше и занимает по времени от 150 до 200 лет особенно сильно варьирует по своей длительности фазы инерции и обскурации это зависит как от интенсивности внутренних процессов разложения этноса, так и от исторической судьбы, определяемой степенью развития материального базиса, накопленного за предшествовавший период, физико-географическими условиями ареала и состоянием смежных этносов. Наконец, продолжительность фазы гомеостаза, в которой существуют исторические реликты, уже целиком зависит от историко географических особенностей территории, вместившей остаток разбитого этноса. Если эти условия благоприятны, он становится изолятом и существует неопределенно долго, то есть до тех пор, пока на его землю не позарятся соседи. Таким образом, весь цикл этногенеза занимает от момента оформления этносоциальной системы до превращения этноса в реликт около 1200 лет, конечно, при отсутствии внешнего смещения, которое может нарушить процесс этногенеза в любой фазе. История и этнология Схема этногенеза наглядна и облегчает изучение этнической истории, но только как вспомогательный мнемонический прием. Она относится к историческому повествованию как каталог библиотеки к содержанию книгохранилища или старый план Москвы к нынешнему городу, где сохранены переулки, но заменены дома. Жить-то приходится не в плане, а в городе, хотя наличие плана весьма помогает передвигаться по измененным до неузнаваемости улицам. В отличие от науки об этногенезе, этническая история – полифакторное явление. В ней участвуют наряду с географическими и биологическими, социально-политические, историко-психологические и культурологические факторы, как соучастники многообразных фрагментарных процессов. Исключительное значение пассионарности заключается лишь в том, что она – мера потенциальных возможностей конкурирующих этнических систем и потому определяет расстановку сил в данную эпоху, хотя и не детерминирует исхода событий. Но достоинство – Этнологии, как науки о биосферном феномене этносе, состоит в том, что она позволяет множество приводящих факторов свести к небольшому числу поддающихся оценке переменных и превращает неразрешимые для традиционного исторического подхода задачи в элементарные. Ее методика относится к традиционной исторической методике как алгебра к арифметике. Она менее трудоемка, а значит позволяет при равной затрате сил охватить больший регион и более длинную эпоху, что в свою очередь дает возможность внести ряд уточнений путем сопоставления далеких фактов, на первый взгляд не связанных друг с другом. Более того, так же как алгебраическая формула может быть всегда проверена арифметически, так и этнологические выводы могут быть проверены традиционными методами исторической науки. Но этнология отнюдь не замена истории общественной, хотя и использует историю в широком смысле этого слова, историю как поиск истины. Ведь история, как двуликий Янус, гуманитарна лишь там, где предметом изучения являются творения рук и умов человеческих, то есть там, где изучаются здания и заводы, древние книги и записи фольклора, феодальные институты и греческие полисы, философские системы и мистические ереси, горшки, топоры и расписные вазы или картины. Вместе с тем, употребление этнологической методики необходимо требует сознательного отказа от аберрации дальности и близости и связанных с ними привычных представлений, распространенных настолько, что они сделались обязательными. Обыватель привык считать, что древний человек был настолько бездарнее современных жителей промышленных городов, что лишь постепенно, путем смены десятков поколений, накапливал способности и внедрял изобретения. На этом весьма зыбком основании возникло представление, разделяющееся и учеными, что время, то есть развитие в прошлом, шло медленнее, чем сейчас, и потому палеолит, например, кажется для историков единой эпохой, вроде затянувшейся эпохи Ренессанса. Это аберрация дальности, такая же, как уверенность ребенка в том, что солнце не больше кулака. Однако предки современных полинезийцев, хотя и не имели железных орудий, смогли пересечь Тихий океан на Бальсовых плотах в те же сроки, что и Тур дал. Предки майя, не зная современной селекции и генетики, вывели культурный вид хлопчатника, удвоив количество его хромосом, что сделать нельзя постепенно. А североамериканские индейцы, пользуясь обсидиановыми наконечниками для стрел, приручили одичавших испанских мустангов и освоили прерии меньше, чем за шестьдесят лет. Дилетантам кажется, что этническая история – это жизнь без начала и конца, а калейдоскоп случайностей ни в какую схему не укладывается, хотя бы уже потому, что разные наблюдатели видят разные стороны любого явления. Да, современники никогда не замечали пассионарного толчка. Все происходящее казалось им естественным, бывшим всегда. Древние римляне 300 лет не замечали, что республика сменилась империей, и лишь когда Диоклетиан изменил придворный этикет, обнаружили, что у них монархия. Таковы последствия аберрации близости, усугубляемой игнорированием параллельных процессов, например, истории ландшафта или климата. Последние вообще воспринимаются как нечто постоянное, хотя изменяются иной раз быстрее, чем политические формы власти. Но этнолог, находясь в должном отдалении от сюжета, видит смену цвета времени, даже делая поправку на плавность перехода одной эпохи в другую. Однако при этом он отходит от привычного приема пересказа источников, потому что вместо живых рассказов летописцев он получает цепочки сухих сведений о событиях. Ему предстоит обнаружить логику событий, как палеобиологу или геологу, только иных процессов и в иных временных масштабах. Но ведь это отход от методов гуманитарных наук. Допустимо ли такое нарушение канона, когда речь идет об изучении человека? Да, не только допустимо, но и необходимо. Принято думать, что гуманитарные науки – это те, которые изучают человека и его деяния, а естественные науки изучают природу, живую, мертвую и костную, то есть ту, которая никогда не была живой. Но это банальное деление неконструктивно и полно противоречий, делающих его бессмысленным. Медицина, физиология и антропология изучают человека, но не являются гуманитарными науками. Древние каналы и развалины городов, превратившиеся в холмы, антропогенный метаморфизированный рельеф, находятся в сфере геоморфологии науки естественной. И наоборот, география... До XVI века, основанная на легендарных, часто фантастических рассказах путешественников, переданных через десятые руки, была наукой гуманитарной, так же, как геология, основанная на рассказах о всемирном потопе и Атлантиде. Даже астрономия до Коперника была наукой гуманитарной, основанной на изучении текстов Аристотеля, Птоломея, а то и Косьмы, Индикоплова. Люди предпочитали жить на плоской земле, окруженной океаном, нежели на шарике, висящем в бесконечном пространстве бездне. Эти мнения бытуют еще и ныне, несмотря на всеобщее среднее образование. Исходя из сказанного, легко заключить, что деление – Образов мышления, тем самым наук по предмету изучения, неправомерно. Гораздо удобнее деление по способу получения первичной информации. Тут возможны два подхода. Чтение, выслушивание и сообщение плодов свободной мысли, мифотворчество или наблюдение, иногда с экспериментом. То есть... «Исследование естествознания в прямом смысле этого слова». Сноска. «Гумилев. Гуманитарные и естественно-научные аспекты исторической географии. Экономическая и социальная география. Проблемы и перспективы». Страницы. 42-57. Конец сноски. При таком делении этнология – основанная на эмпирическом обобщении наблюдаемых фактов, становится частью естествознания, а роль эксперимента в ней выполняет, как и в криминалистике, экспертиза, не допускающая противоречивости свидетельств источников. Ведь и при расследовании преступления проводятся сличения показаний, они просто верят свидетелям, часто весьма заинтересованным в том, чтобы их версия была принята. Почему же считать летописцев беспристрастными? Пока история представляла собой калейдоскоп отдельных фактов, всегда незаурядных, ибо только такие факты отмечали современниками, возможность построения эмпирического обобщения была нереальна. Единичное наблюдение... Не воспринимается критично, оно может быть случайным, неполным, искаженным обстоятельствами, в которых находился наблюдатель, и даже его личным самочувствием. А все эти недостатки компенсируются только большим числом наблюдений, когда неизбежная ошибка становится настолько мала, что ею не только можно, но и нужно пренебречь, чтобы сформулировать вывод». Именно путем учета всех известных в историческое время этносов принцип полноты и руководствуясь принципом актуализма, согласно которому законы природы, наблюдаемые сейчас, также действовали в прошлом, мы и обнаружили закономерности этногенеза, свидетельствующие о рождении и умирании этносов на фоне географической среды. А ведь накопленный материал не был использован ни историками юридической школы, ни структуралистами, ибо те и другие изучали статику, а не динамику.